Глава тридцать первая Я вздохнул и вышел из машины. Секунду спустя распахнулась дверца одной из машин Лакшти, и Нерей вышел мне навстречу. «Лакшти-джи!» — приветственно кивнул я, когда мы встретились на середине поляны. «Раджа-джи!» — зеркально ответил мне он. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а потом наследник рода Лакшти слегка улыбнулся. «Может, и неплохо, что мы тут пока только вдвоем», — произнес он. Я насторожился. «Да не напрягайся ты так!» — почти добродушно отмахнулся Лакшти. «Я не имею ничего против тебя!» «Да ладно!» «Поначалу имел!» — хмыкнул Лакшти в ответ на мое удивление. Но сам по сути, одиночка из почти уничтоженного рода. Хилого рода, прямо скажем. Еще и высокомерный. От предложения союза с великим кланом отказался. Как я должен был к тебе отнестись? Я отразил его ухмылку. Ну, в принципе, понять его можно. А теперь что изменилось? Приподнял брови я. — А теперь с твоим кланом даже мой род вынужден считаться, — ровно ответил Лакшти. Довольную улыбку я сдержал, но услышать это было приятно. Когда твои заслуги признают даже враги, это действительно круто. Сейчас уже не важно, как я отношусь лично к тебе, — спокойно продолжил Лакшти. Я таких везунчиков и в прошлой жизни не любил, но я прекрасно знаю, что именно вы обеспечиваете чуть ли не половину громких побед. Я уважительно склонил голову, признавать такие вещи нужно уметь. И успешный опыт руководства на самом высоком уровне за спиной Лакшти чувствуется, как ни крути. При всех его отрицательных качествах дураком Нерея Лакшти не был никогда. «Ты поэтому сказал, что не против смены лидера индийских чужаков?» — уточнил я. «Да», — кивнул Лакшти, — «ты делом доказал, что ты чего-то стоишь, в отличие от всех остальных, в общем-то». Что мне, что Аргусу просто повезло, мы в этом мире появились с золотой ложкой во рту. А ты за полгода с нуля вылез на нормальный средний уровень. Нет, до нас ты пока не дотягиваешь, но я не удивлюсь, если еще через несколько лет великих кланов в стране станет восемь». Я уже открыл был рот, но Нерею хмыльнулся и сказал. «Да-да, я помню, власть тебе не нужна. Сочувствую, потому что иначе у тебя не получится». Или ты взлетишь на самый верх, или тебя растопчут. Думаешь, ажиотаж вокруг тебя уже поутих? Не обманывайся, Раджаджи. Еще ничего даже не начиналось. На ваши новые родовые земли ты еще мало кто успел отреагировать. Промагоди, пока почти никто не в курсе. А уж когда один за другим начнут всплывать новые древние объекты? Карабкайся вверх или сдохнешь. Сейчас для тебя это актуально, как никогда. Лакшти смотрел на меня откровенно насмешливо, но где-то в глубине его глаз мне почудилось. Сочувствие. Именно это, наверное, выбило меня из колеи больше всего. Лакшти и сочувствие. Ко мне? Быть того не может. В целом я спокойно отнесся к его предупреждению. Расклад я и раньше понимал. Разнилась разве что степень ответной реакции общества в моем представлении и в видении Лакшти. Так или иначе, все чужаки баламутят мир вокруг себя. Мы не те, кем были наши предшественники. И нас не просто не устраивало старое положение дел, мы еще и сами по себе не нехилый дестабилизирующий фактор. Одна наша полноцветная магия чего стоит? Просто я, получается, навожу шороху больше всех. Лакшти же еще не знает, что у меня есть способ обучить нашей магии местных. Я тем самым не просто в очередной раз брошу камень в болото. Я снесу к чертям весь устоявшийся баланс сил. И да, наверное, он прав. Ответная реакция общества будет очень мощной. Чтобы мой новорожденный клан не накрыл этот цунами, Нам нужно расти опережающими темпами. Прокатиться на гребне волны. — Еще раз союз предложишь? — нейтрально поинтересовался я. — Однажды обязательно предложу, — спокойно кивнул Лакшти. — Ты, главное, доживи до этого времени. И дорасти до нашего ситхарт-уровня. — Мешать не будешь? — Нет, — слегка улыбнулся Лакшти. — Дам тебе шанс. Мне самому интересно, что из этого выйдет. Я усмехнулся в ответ и кивнул. Неплохой расклад на самом деле. Высокомерие Лакшти меня все еще раздражало, но на вопрос он ответил четко, он не будет мне мешать. Помогать, впрочем, тоже, но и отсутствие палок в колесах от такого монструозного рода, как Лакшти, это много. Что ж, беру свои слова обратно. Хорошо, что я так рано приехал. Нейтралитет Лакшти — это та вещь, Которую стоит иметь в виду. Остальные полноцветные чужаки приехали вовремя. Причем все и сразу с разницей едва ли в минуту между первым и последним. «Не подрались?» — жизнерадостно поинтересовался Аргус, увидев нас с Лакшти посередине поляны. «Не дождешься!» — фыркнул Лакшти. «Приветствую, господа!» — подошла к нам Джина. «Привет!» Собравшись вместе и поприветствовав друг друга, мы даже не стали пытаться начать светский трёп. Все с ожиданием уставились на Аргуса. «Надеюсь, лишних людей тут нет», — на всякий случай уточнил он, глянув на оставшуюся полдоль охрану. Этот момент Аргус упоминал в письме, просил брать с собой только людей, связанных с нами кровными клятвами. «Нет», — практически синхронно подтвердили мы. «Тогда начинаем», — кивнул Аргус. «Ты что, прямо на точке назначил сбор?» — изумилась Джина. «А ты этого сразу не поняла?» — хмыкнул Аргус. «На поляну глянь, она же абсолютно круглая. И диаметр у нее как раз тот самый». Ребята оглянулись, и я тоже покрутил головой. «Ну да, так и есть. Просто из-за обилия машин в глаза это не бросается». — Готовимся все, — распорядился Аргус, — но сначала идут сильнейшие. Посмотрим, может, двоих магов пятого ранга по-прежнему будет достаточно. Возражений не было, и Аргус первым принялся плести цветофункциональный шар. Через секунду его примеру последовали все. Первым предсказуемо закончил Абихат. А вот вторым — Лакшти, причем с минимальным отставанием едва не в десяток секунд. А отличный показатель. Это значит, что они оба лучше всех обращаются со своей силой. И значит, скорее всего, первыми из нас возьмут следующие ранги. Последним, как ни странно, закончил Аргус. Он понял это и недовольно поморщился. Да уж, его слова о потере навыков явно были не просто жалобой на жизнь. Он действительно серьезно сдал. Аргус отошел от нас на пару шагов и двинулся по расширяющейся спирали. Через десяток метров он исчез. Я кивнул остающимся и последовал его примеру. Чернота накрыла меня, и это было уже привычно. И тяга бесхозного объекта ко мне тоже. Правда, она была какая-то совсем вялая. И сразу стало понятно, что нас двоих будет мало. Кровная привязка, все же потребовал я. Тишина. «Аргус, ты тут?» «Тут!» — откликнулся он. «У меня не получилось, у тебя не получилось. Что ж, ждем следующего». Я не знаю, сколько прошло времени, когда рядом появилось ощущение еще одного мага. И темнота словно ожила. «Кровная привязка!» — потребовал Аргус. Перед глазами полыхнул нужный кусок древнего плетения, плеснула кровь и нас вышвырнула обратно в реальный мир. «Трое, значит», — хмыкнул Лакшти. Я бросил взгляд в сторону, чтобы понять, кто был с нами третьим. Шанкара. В принципе, логично. Из всех магов четвертого ранга только у нее был проявленный контур пятого. Не уверен, что это как-то отражается на реальной силе, но тоже критерии выбора. Почему нет? «Благодарю», — склонил голову Аргус. «Мы с Шанкарой только кивнули, а остальные развеяли свои цветофункциональные шары». «Получается, отключение Шанкарой своего объекта привело к увеличению числа требуемых магов на одного. Пока зависимость прямая, минус одно производство, плюс один маг. Ничего критичного в общем. Даже коалиция Лакшти-Ситхарт справится самостоятельно, их как раз трое». «Раджат, не вздумай отключить еще одно производство», — прищурился Лакшти. И «Опять?» «Полчаса назад был нормальный адекватный аристократ. Вот что его снова переклинило, а?» «Нерей, достал!» — вздохнул я. «Сколько еще раз повторить, что мне не нужна власть?» «Скажи это прямо, Шахар!» — потребовал Лакшти. «Скажи, что не будешь больше ничего отключать!» Понять его можно, но и связывать себя по рукам и ногам подобным обещаниям я не готов. Мало ли, как оно повернется. «Если мне по каким-либо причинам потребуется отключить еще один объект», — сказал я, — «вы узнаете об этом первыми. И в этом случае или я сам, или один из полноцветных магов моего клана поможет вам с привязкой ваших объектов безвозмездно. Так устроит?» «Да, вполне, благодарю», — склонил голову Лакшти. На этом мы и разошлись. Когда я вернулся домой, то первое, что увидел на столе, это письмо с границы. На таких письмах красуется характерный красный треугольный штамп, его армейцы ставят на всю срочную корреспонденцию и доставляют их адресатам всегда в крайне сжатые сроки. Передо мной лежало уведомление от клана Лагари о предполагаемом проходе их колонны военной техники через занятые нами земли. С указанием даты, времени и состава колонны, разумеется. Приграничные земли были заняты родом Техармутара, конечно, но этика требовала от лагари отправить копию письма, и мне тоже, как главе клана. Все-таки такие действия могли быть восприняты как нападение слишком уж огромная колонна у них получалась. Подобных недоразумений не надо никому. Лагари направлялись на запад, к морю а это означало что глава клана домаяти договорился с логари об обмене землями причем меньше чем за декаду я был в шоке от этой новости как ему это удалось впрочем если домаяти давно сотрудничал с родом магади то на клан логари он мог и надавить сначала я присунул главу клана логари по телефону почти прямым текстом пообещав им неприятноности. Домаяти сейчас мог добавить угроз, а два агрессивно настроенных клана противника, каждый из которых сильнее твоего, это уже опасно. А уж если они еще и союзники и кровные родичи друг другу, да еще и в свете войны, где твой слабый клан стоит фактически на передовой. Плюс наверняка сыграли свою роль те земли, которые Домаяти предложил в обмен». Мало того, что территория там больше и нет моего клана в соседях, так та земля еще и в родном для лагари регионе. Плюс она намного дальше от Непала, а у моря до сих пор спокойно на границе. Те места по определению слабее зацепят войной, как бы ни сложились обстоятельства, они просто слишком далеко. А может, их и вообще не зацепят. Ну и деньги, само собой. После нашего разговора Вряд ли Домаяти стал бы скупиться. В общем, Домаяти предложил Логари хороший выход из того тупика, куда они сами себя загнали. Так что зря, наверное, я удивляюсь, что Логари согласились. Для них в этом обмене землями плюсов как бы не больше, чем для нас с Домаяти. И теперь моя первая задача помочь Домаяти Формулировки в нашем первом разговоре на эту тему были крайне обтекаемые, но суть это не меняет. Я пообещал им кровную привязку объекта. А в голове я при этом держал еще и установку магической защиты, запитанной от древнего объекта. Без магической защиты базы на тех землях не удержится даже до Домояти. А взять ее сейчас больше неоткуда. Если я не хочу вольно или невольно подставить своего союзника... Эту проблему надо решить в первую очередь. Китайцы подождут. И наши с общей картой объектов подождут тоже. Да и где мне эти объекты искать? Южный сектор огромный, его четких границ я пока не знаю. Про центр вообще молчу. Эту точку нужно вычислять, имея на руках как можно больше информации. Как минимум понадобятся точки привязки во всех секторах, иначе слишком большая зона поиска получится. Кое-какие наметки по югу у меня, конечно, были. Но любой поиск фактически вслепую требует очень много времени. А вот съездить на границу к Дамаятии — это недолго. Надеюсь, миру не нужен восьмой полноцветный пришелец в Индии, а то будет совсем смешно. Впрочем, это тоже придется проверять опытным путем. И хорошо, что это Дамаятия, а не какой-то левый клан. Мне ведь новые объекты продавать придется. И кровную привязку объектов для новых владельцев тоже придется делать, иначе их просто никто не купит. Кому нужен чемодан без ручки в зоне боевых действий? Даже безголовые лагари от такого счастья в итоге отказались. Не хотелось бы при привязке объектов бесконтрольно плодить полноцветных пришельцев. Так что домоять очень даже вовремя со своей затеей. И сейчас мой путь лежит на границу. Снова.